Сороковое. Тревес потер лоб, словно у него заболела голова. «Робот? Там был робот?» «Да», — сказал пилород, подтверждающий, кивая головой. откуда ты знаешь?» «Ну, это же был робот. Как я мог его не узнать, если я его видел?» «А ты когда-нибудь видел робота раньше?» «Нет, но это был металлический объект, который был похож на человека. Голова, руки, ноги, туловище». «Правда, я говорю металлический, но он почти целиком проржавел, и когда я подошел к нему, видимо, вибрация от моих шагов на него так повлияла. Ну, в общем, когда я попытался прикоснуться к нему, «Зачем тебе понадобилось его трогать?» «Ну, наверное, я не мог до конца поверить собственным глазам. Это произошло бессознательно. Как только я коснулся его, он рассыпался. Правда, ну, прежде чем это произошло...» Его глаза вроде бы едва заметно блеснули, и он издал какой-то звук, словно хотел что-то сказать. Ты имеешь в виду, что он все еще функционировал? Едва-едва, Голан. Потом он просто рассыпался. Так все и было, спросил Тревес, обернувшись к Близ. Там был робот, и мы его видели, кивнула она. И он все еще работал? Ну, когда он рассыпался, равнодушно отозвалась Блис. Я уловила слабый всплеск нейроактивности. Откуда могла взяться нейроактивность? У робота нет органического мозга, построенного из клеток. Я думаю, это был компьютерный эквивалент человеческого мозга. Разницу я чувствую. Значит, ты ощутила именно ментальность робота, а не человека. Блис поджав губы ответила: Ментальность была слишком слабой, чтобы сказать что-то определенное, кроме того, что она была. Тревес перевел взгляд сблиз на Пилорота и вздохнул. «Это меняет дело».